Голова, двадцать первая. Анита Дане. Мы достигли клана эльфов. Заклинанием уменьшила любимую метлу и убрала ее в сумку. Вдохнула воздух полной грудью и улыбнулась. День полномерно перешел в сумерки, и щедрая земля Эолонса, усланная ковром из разнотравья, пахла настолько одуряюще, что, казалось, запахом можно напиться и опьянить. «Как же пахнет!» произнесла с улыбкой. «Да, везде, где живут эльфы, природа меняется, насыщается их магией, благоухает и щедро одаривает дивный народ забережное к себе отношение», произнес инквизитор. «Эльфы всегда жили в процветании и гармонии с природой, не угнетали ее, а наоборот, всегда делились силой. Они окружили себя тайнами и не допускают к себе другие расы. Удивительно, что Майкл Адерли с ними в хороших отношениях, и это плюс к его карме. Нашел же к ним подход, а это дорого стоит. Майкл взял меня за руку и повел к вратам, что представляли собой стену из крепко сплетенных древесных ветвей, со и явно очень острыми листьями. Стражники у ворот перед нашими лицами тут же скрестили копья, я насторожилась, но не волновалась. В инквизиторе была всецело уверена. Элемаил Скауфер ланж. Вдруг произнес, а Дерли, несказанно удивив меня. «Инквизитор знает язык эльфов?» Хочу-хочу тоже его знать!» На балконе появился другой эльф и отдал приказ на всеобщем. «Пропустить!» Копии незамедлительно были убраны, зеленые врата пришли в движение, скрипя шелестя листьями, ветви разомкнулись и створки раздвинулись. Удивительно, как эльфы управляют силами леса. Я об этом лишь читала, но увидеть своими глазами — воистину чудо! Шепнула Майклу на ухо. «Что то сказал охране?» Инквизитор улыбнулся. «Илимаил скау филион вальшти». Переводится, как «Я вечный друг клана, а ведьма моя спутница жизни и вреда не принесет. Пока переваривала его слова и искала подходящее ответное заявление, что я его спутница жизни, мы уже вошли за ворота. Они тут же сомкнулись за нашими спинами, отрезая возможность побега. «Но я-то ведьма. У меня метла есть». Нам навстречу подошли двое, мужчины и женщины. Эльфийка с прекрасными волосами цвета золота внимательно посмотрела мне в глаза и неожиданно открыто улыбнулась. Я улыбнулся ей в ответ, попутно рассматривая прекрасную женщину. Тонкое платье облегало ее высокий и стройный стан, все еще стройный. Лицо было невероятно красивым, хотя, судя по едва заметным лучикам морщинок в уголках глаз, ей, может быть, не меньше 500 лет. Эльфы даже в старости выглядят совершенно. «Майкл, ты нашел свою ведьму?» Мелодично, словно песню, пропел эльф. «Экситадор, Равелла, позвольте вам представить прекрасную ведьму, а не гордо произнес инквизитор. Я замялась, когда эльф буквально впился в меня холодным и надменным взглядом. Эльф был очень красив, хотя все эльфы красивы, но в этом конкретном мужчине ощущалось внутреннее благородство и сила. Одежда эльфа состояла из тонкой рубашки красивого изумрудного цвета, темно серые штаны были заправлены в сапоги выше колена, на поясе кинжал. Волосы собраны во множество косичек и украшены мелкими драгоценными камнями. Странно, что Лиаль вырядился как дикарь. Эльфы, что выходили нам навстречу, выглядели нормально. Никакой боевой раскраски, безумных оттенков волос и обнаженных частей тела. Все достойно, целомудренно и невероятно красиво. Так что дух захватывает». Это потом я узнаю, что Лиаль был родом из другого клана, где как раз и предпочитают более раскованные и дикие по моим меркам стиль. Нас проводили в дом Экситадора и Равиэллы, где как раз не находили себе место Виктор и Лиаль. К моей радости Лиаль привел себя в порядок и оделся как порядочный эльф. «Они-то! Жива!» — обрадовались мужчины и сжали меня в объятиях. «Не просто жива, но еще и с вашей русалкой познакомилась, Экситадор». Расмеялся Майкл. Она, ните, выдала письменное разрешение на траву, разрешила собрать алами с Ты подружилась с русалкой? откровенно удивился эльф, и его ушки смешно дернулись. Это вредное, злобное существо уже много лет третирует наш народ, и не позволяя даже близко подходить к озеру. Теперь удивилась я. Странно, таль показалась мне вполне адекватной девушкой. Эльфы засмеялись. И тут я подумала. А может, я знаю причину ее поведения? Русалочке очень скучно. Она мне жаловалась на нехватку общения. Думаю, вы могли бы с ней как-то поговорить. Эльфы посмотрели на меня, как на умалишенную. «Дружить с нечестью? скривился Ксатадор. «Ну?» — протянула я. «Я не вижу ничего страшного в общении с русалками, лешами, домовыми». «Ты ведьма!» — пропела своим музыкальным голосом Равиэлла, словно тот факт, что я ведьма, все объясняет. Пожалуй, плечами. Их проблемы. Не хотят нормально общаться с русалкой, значит, заслужили. А вот Тали откровенно жаль. Предлагаю вопросы по коммуникации с нечистью обсудить в другой раз. Предложил инквизитор. Имеются новости и вопросы более серьезные. Надеюсь, вы будете честны. Эльфы разместили нас в комнате, похожей на зал для совещаний. Говори, разрешил эльф. «Сегодня я уничтожил слугу черного дракона», — резко произнес Адерли. «Что вы знаете об этом?» «Они-то Очевидно, эльфы не просто считают Майкла Адерли другом. Они его уважают и, кажется, опасаются. А как объяснить тот факт, что жалкие попытки умолчать о драконе и завуалированно послать инквизитора в пешее путешествие не увенчалось успехом, и ушастым пришлось выложить всю информацию? Я была удивлена». Дивный народ знал, что легенда о черном драконе и не легенда вовсе. Истинная правда. Когда-то очень давно мир наш был другим. Имелись природные порталы, которые вели в другие вселенные. И расы с добром путешествовали друг к другу, обменивались знаниями, общались, вели торговлю. Поэтому наш мир населяют разные расы и народы. Миры, связанные порталами, будто артериями в живом организме, охраняли и защищали драконы. И чепуха это, будто миры создали дракона. Нет, они такие же, как и все мы. Дети одного мудрого и большого разума, которого нам не постичь своим умом и крохом знаний. Драконов было столько же, сколько и миров. Кто были эти драконы, как выглядели, никто уже не ведает. Не сохранилось знаний. Но зато мир помнит о черном драконе. Он каждое утро умывался лавой, требовал поклонения и творил одно лишь зло. Не было в нем ни добра, ни сострадания. Однажды другим драконам надоело подобное положение вещей. Разрушение и беда, творимые черным драконом, приходилось исправлять его сородичам. В один день пришли на поклон к драконам магии и попросили помощи свергнуть, уничтожить любым способом убрать черного дракона и освободить миры от его гнета. Драконы не могли сами избавиться от брата. По их правилам, ни один дракон не имеет права трогать другого. Таков их непреложный закон. Но драконы были умны и поделились с магами знаниями, как им поступить и избавиться от злобного существа. Драконы, по сути, приняли решение уничтожить брата, не испачкав собственные лапы и грамотно обойдя свой же закон. Черный узнал о предательстве своих братьев, считая, что те сами решили убить его. Но он не представлял, что драконы передали тайну магам. Не имея ни совести, ни чести, он по одному расправился с каждым драконом, убил всех, вобрав в себя силу братьев. Дракон некоторое время довольствовался единоличной властью. Он уже не присматривал за мирами, как должен был. Его не волновали заботы народов, населяющих вверенные ему миры. Дракон стал считать себя богом. Владея невероятной силой, он нашел сподвижников среди ведьм и магов, поделился с ними знаниями и силой. Те должны были стать его глазами и ушами, помогать творить зло, сеять хаос, питая страхом и ужасом дракона, делая его еще сильнее и могущественнее. Но он просчитался. Несколько ведьм и магов провели черного дракона. Получив невиданную силу, они собрались вместе и запечатали магию дракона его же силой. Они открыли врата в безвремене и навеки заковали черного дракона в огненной и молчаливой пустоте. В тот день время драконов истекло, и в тот же миг, когда он сомкнул свои черные веки, Его дыхание стихло, а сердце замерло. Порталы между мирами навсегда исчезли. Многие оказались отрезаны от своих родных и близких. Долго скорбели те, кто уже не мог вернуться домой. Но время лечит, и боль, если не уходит, то становится тупой и привычной. Про черного дракона начали слагать легенды, и забывалась истинная история. А вот эльфы помнили. Тайное заклинание, которое получили маги от других драконов, не утеряно. Эльфы стали его хранителями. Значит, дракон желает уничтожить всех потомков тех магов, которые предали его верно? Спросила я шепотом, в котором мне не удалось скрыть своего ужаса. Верно, ответила Рвела. Моя мать и отец были убиты. Зажмурила глаза, сжала руки в кулаке. Они были потомками. Эльфийка коснулась моего плеча и легко сжала его. «Твоя мать нет, а вот отец, да», — произнесла она. «Откуда она знает?» «Зачем им моя кровь?» — спокойным тоном поинтересовался Майкл. «Несколько магов, кто первыми получил силу, имели особый статус. Все просто, твоя кровь окончательно пробудит его». «Но вы знаете, как этого не допустить?» — Поинтересовался я. «У вас ведь есть нужное заклинание?» «Заклинание есть, но магов с нужной силой нет», — сухо и даже безэмоционально ответил Экситадор. Я переглянулась с Инквизитором, словно мысленно спрашивая, мол, «А что тогда делать?» «И что вы собираетесь делать?» С легкой паникой в голосе поинтересовалась у ушастых, которые своим спокойствием начинали выводить меня из себя. «Ничего не собираются». Подозрительно зло усмехнулся Адерли, глядя в глаза эльфа. «Верно, Эксетадор? Точно так же, как и в тот день, когда по всему миру были убиты ни в чем ни повинные маги. Вы не стали никому ничего объяснять, хотя знали». «Мы не вмешиваемся в судьбу этого мира, Майкл. Ты знаешь, какой путь мы избрали?» «Знаю», — рассмеялся он с издевкой. «Ваши предки остались на Лантане». Их, как и многих других, отрезало от родных миров. И вместо того, чтобы, как и остальные расы, начать заново, вы заперлись на этом острове и отгородились от всего мира точно затворники. «Тебя не понять», — процедил эльф. «Наши предки верили нам хранить древние знания и не допустить их утери. Если мы будем жить с остальными народами, знания исчезнут. Не сразу, но будут стерты, искажены, и в итоге от них не останется и следа». Ведь так произошло с историей всего Лантана». Эльф рассмеялся, глядя на инквизитора, и добавил. «Страшная трагедия превратилась в легенду о черном драконе, Майкл. Люди, гномы, магии, ведьмы забыли о том времени. Им было удобно забыть, чтобы больше не испытывать боль. Мы другие. Мы предпочитаем помнить все. Ты не эльф, Майкл, и тебе неведомы многие вещи. Это не упрек, это просто факт». «И что теперь?» — не удержалась я. Дискуссия дискуссию вступила рвеелла. «Тебе нужно некое растение для зелья, так?» Улыбнулась эльфейка и перевела взгляд на Майкла. «Ты ведь решил заглянуть за изнанку времени?» Не спрашивала она, а констатировала, как факт. Инквизитор не стал лгать и изворачиваться, а сказал правду. «Да». «Ты узнаешь, кто является его слугами, Майкл. Правосудие вершить будем мы. И клянусь своей жизнью, лишившись слуг, Черный дракон не пробудится. Мужчины смотрели друг на друга долгим взглядом, каждый решая что-то для себя. Я же не выдержала и произнесла, едва сдерживая эмоции: Если вы взяли на себя миссию хранителей Лантана, то как допустили проникновение в наш мир демонических сущностей? Эльф раздул гневно ноздри и вдруг сделал шаг в мою сторону, но его остановил Майкл. Жестко ухватил эльфа за плечо и с угрозой произнес. «Не рекомендую приближаться к моей ведьме». Эльф ударил по руке инквизитора и ответил, сурово глядя ему в глаза. «Прежде тебя следовало научить свою ведьму правильному общению с моим народом и лишь потом приводить ее сюда». «Обстоятельства, Эксотодор», — сказал Майкл. Потом инквизитор подошел ко мне, приобнял за плечи и, заглядывая в мои глаза своими удивительными небесными, прошептал. «Они-то эльфы не хранят лантан». Они взялись оберегать знания, не более. А по поводу твоего вопроса, как сущность проникла в наш мир. Ты же ведьма, знаешь, что призвать можно кого угодно и что угодно, лишь бы была подходящая жертва. Твой фамильяр ведь тоже демон. Но-но, — возмутилась я, — Дуду не такой, как была та тварь. Он... Он был призван стать твоим помощником, ведьма, — сказал эльф. «Не наша работа и обязанность контролировать вызов демонов. Мы отвечаем за себя, за действия сородичей. Остальное — это ваши заботы. Ваши маги и инквизиторы стоят на страже и обязаны находить темных магов и предотвращать инциденты, подобные тому, что произошли, когда были убиты множество ведьм и магов. Мы не творим зла, не несем вреда этому миру, который стал нашим домом». Эль все же приблизился ко мне, но инквизитор прижал меня к себе, крепче оберегая. Эльф холодно улыбнулся и едко произнес. «Люди, ведьмы, маги, гномы, да и другие расы не могут жить в гармонии с миром. Вы даже с собой сладить не можете. Несовершенство, которое недостойно владеть силой». «Хватит, Эксетадур, твоей философии». Оборвал его Майкл. «Вернемся к делу». Эльф долго буравил меня своим взглядом и, резко оборвав зрительный контакт, как ни в чем не бывало, произнес. «Какое растение необходимо для ведьминого зелья?» Все уставились на меня. Я поджала в недовольстве губы, взглянула многообещающе на инквизитора и решила для себя, что подарков эльфа могут не дождаться. Слишком уж они совершенные для моих несовершенных зелий. Но, подавив бушующие эмоции, взяла с них пример и спокойно ответила. «Лаврушка изумрудная». Эльфейка вдруг звонко рассмеялась, и ее смех, подобный нежному и блаженному переливу, Головно покутал меня кружевной шалью. По телу пробежала приятная дрожь. Ого, вот это да! Так красиво смеяться и дарить хоть и мимолетное счастье. Это воистину удар. «Помнишь, ты спрашивал, зачем я начала выращивать лаврушку?» Обратилась эльфика к сетадору Эльф дернул ухом. «Ты, как всегда, знала», — произнес эльф и кивнул Майклу. «Равиэлла обеспечит твою ведьму травой». Пусть здесь варят зелье. После этого под нашим контролем ты уйдешь за изнанку времени. Вернувшись, все расскажешь. И тогда вы уйдете с Эолонса с миром. Эльф повернулся и направился на выход. А Майкл ничего ему не сказал. «Э, нет, так не пойдет», — воскликнула я. «Если вы заинтересованы в нашем плане, то не смейте диктовать свои условия». Эльф, вздернув идеальные брови, посмотрел не на меня, а на Инквизитора. Майкл мягко рассмеялся. «Они-то все немного не так, как ты видишь». «Ну, надо же!» «А как, я вижу! Дивный народ собирается нас использовать, а ты просто молчишь!» — прошипела рассерженной кошкой. «Ведьминская суть вырвалась на свободу», — весело прокомментировала эльфийка. «Сколько экспрессии! Сколько страсти! М -м -м. А ведь когда-то и мы были такими, дорогой!»